Среди многих и поразительных вещей, которые сотворены были на белом свете, благоугодно было создать одну высокой степени удивительную, а именно то, что среди великого множества людей, живущих на свете, не найдешь и двух совершенно одинаковых лиц. И действительно, ни один из нас не похож ни желаниями, ни намерениями. Так вот, в пору, когда Кастилией правил король Алонс XI, в Севилье, в семье испанского гранда и королевского любимца Донна Диего Тенорио, родился младенец несравненный. Безошибочным глазом углядели люди в нем признаки достоинств еще небывалых, И такое прозрение их подтвердили и звездочеты-астрологи. Да, младенец этот поистине был прекрасен. А доказательством тому служило то, что ни одна женщина, впрочем, равно как и мужчина, глаз от него отвести не могли. Ребенок рос под недреманным оком, а вместе с ним росло и восхищение. Но уж, конечно, это не осталось незамеченным и для самого юного Жуана, так звали его. Так что ничего не было удивительного в том, что и сам Дон Жуан стал, разумеется, таясь от других, с восторгом и восхищением взирать и засматриваться на свое отражение в стекле, В зеркалах, в воде. Как тиха, прозрачная эта вода. И как тянет меня к собственному отражению. Я, словно несчастный нарцисс, глаз от себя оторвать не могу. И так же, как он, страшусь утратить свою красоту. Не достает мне только нимфы эхо. Эхо! Ты здесь? здесь. Ответь мне. мне! Исчезнет моя красота или нет? Нет! Хасинто. Я здесь живу. На старой Вы звали синьор? Какая красотка. Нет, нет, не уходите. Умоляю вас, Хасинто не кречет, королевский улетел, я ищу его. Может, вы видели? Нет, так из придворных. Из них, красотка. Санта-Мария. А мне как раз не велят разговаривать с придворными кавалерами. Если не сыщу кречата королевского, я пропал и погиб. Но прежде этого я погиб и пропал из любви к вам. С нами крестная сила. Вы только что увидели меня. Вы обманываетесь, сеньор. Обманываюсь, нет. Только твой образ на свете существует для меня. Давно уже воображение мое рисовало именно тебя. Спасибо. Молю, поверь. Слушай, Хасинта, приди вечером на это место, молю тебя, приди, я все о тебе поведаю, все. Не знаю, смогу ли я? Дай мне взорог, эту розу из твоих волос. Прощай, милая, буду ждать тебя. До вечера. И она пришла. Никто не в силах был противостоять ему и его красоте. Он был подобен совершенному творению мастера. Но рассказывать о том, как она его полюбила всем своим юным пылким сердцем и как он безжалостно бросил ее, не хочется что-то. Слышите, как она отчаивается. Ай, Ой, Дени, уехал, уехал, уехал. я. Ой, я. Ой, я. Уехала. никогда его не